Выучил Святогор Илью всем похваткам, поездкам богатырским. И поехали они к северным горам, и наехали путем дорогою на великий гроб. На том гробу подпись подписана, кому суждено в гробу лежать, тот в него и ляжет. Лег Илья Муромец, для него домовещие велико и широко. Ложился Святогор-богатырь, гроб пришелся по нем. Говорит богатырь таковы слова, гроб точно про меня делан. Возьми-то крышку, Илья, закрой меня, отвечает Илья Муромец. Не возьму я крышки, больший брат, и не закрою тебя. Шутишь ты шуточку немалую, сам себя хранить собрался. Взял богатырь крышку и сам закрыл ею гроб. Да как захотел поднять ее, никак не может. Бился он поднять, и проговорил илья Муромцу, — Ай, меньший брат, видно, судьбина поискала меня, не могу поднять крышки, попробуй-ка приподнять ее. — Попробовал Илья Муромец поднять крышку, да где ему? Говорит святогор-богатырь, «возьми мой меч, кладенец, и ударь поперек крышки». Илье Муромцу не под силой поднять святогорова меча-кладенца. Зовет его святогор-богатырь, «наклонись к гробу, к маленькой щелочке, я дохну на тебя духом богатырским». Как наклонился Илья... И дохнул на него святогор-богатырь, своим духом богатырский им. Почуял Илья, что силы в нем против прежнего прибавилось втрое. Поднял он меч-кладенец и ударил поперек крышки. От того удара великого посыпались искры, а где ударил меч-кладенец, на том месте выросла полоса железная. Зовет его святогор-богатырь, — Душно мне, меньший брат, Попробуй еще ударить мечом вдоль крышки. Ударил я муромец вдоль крышки, И тут выросла железная полоса. — Опять проговорит святогор-богатырь, — Задыхаюсь я, меньший братец, Наклонись, как о щелочке, я вдохну еще на тебя И передам тебе всю силушку великую. — отвечает Илья Муромец. — Будет с меня силой больший братец, не то земля на себя носить не станет. Промолвился тут Святогор-богатырь. — Хорошо ты сделал, меньший брат, что не послушал моего последнего наказа, я вдохнул бы на тебя мертвым духом, и ты бы лег мертв подле меня. А теперь прощай, владай моим мечом-кладенцом, А добра коня моего, богатырского, привяжи к моему гробу. Никто, кроме меня, не совладает с этим конем. Тут пошел из щелочки мертвый дух. Простился Илья с Святогором, привязал его добра коня к этому гробу. опоясал поясал Святогоров меч-кладенец и поехал в раздольница, чисто поле.